Глава 20. Зрение быстро восстановилось. Спасибо фильтру визора, что спас мои глаза от поражающего действия световой гранаты Комнаты наполнили разные звуки, от свистых хлопков металлических шариков, преодолевающих звуковые барьеры, до топота ботинок тяжелых боевых скафандров спецназовцев. Дикие, не успев понять, что происходит, были в упор расстреляны землянами. Как только зрение вернулось ко мне, я увидел восемь бойцов и кучу трупов диких. Я быстро глянулся, на щупальца монстра исчезли. жар прикрывал с собой Валентину и с интересом смотрел на спецназовцев. «Алексей или Валентина, скажите ему, чтобы сложил оружие. Это вы ведь? Об этом пришельцы говорили?» «Я вас понимаю», — произнес жар и демонстративно осторожно. «Не дай бог, как-то неправильно поймут его движения», — приняв их за враждебные. Опустил энергетическое ружье на пол и поднял руки. «Уходим», — скомандовал Луи Бастен. «Нас поставлю центр отряда». Впереди ушли двое разведчиков, Кирилл и еще двое бойцов охранения спереди. Замыкал процессию Луи Бастен с двумя спецназовцами. Занесло же вас. Леонид изнервничался, как только вы пропали. Но пойти, сразу спасать вас, не было возможности. Мало того, что было неизвестно ваше местоположение, так еще и трое раненых у нас, причем один из них, Вадим Крустиков, получил серьезное ранение. Ему отстрелили руку, так что его отвезли на станцию и положили в регенерационную капсулу. Двум моим бойцам повезло больше. Несмотря на то, что они получили сильнейшие ожоги от раскалившихся симметрических пластин боевого скафандра, жить будут. Боюсь представить, что случилось бы, будь оружие пришельцев мощнее. А оно и мощнее, просто они по какой-то причине держали его на четверти мощности, произнес Кристоф. Тут на корабле творится что-то непонятное. Как придем, мы все составим отчеты, и нужно будет хорошенько подумать, что же делать дальше. Очевидно, что состав экспедиции нужно расширять. Я был абсолютно согласен с Кристофом. Если дошло до того, что одного из исследователей серьезно ранили, а также получили ранение спецназовцы то сюда нужно пригонять целый десантно-штурмовой корабль с двумя-тремя ротами. Вообще-то так нужно было сделать раньше. О чем думало правительство или же начальник станции, прислал сюда всего лишь взвод? Нет, понятно, что никто не ожидал встретить на корабле, заточенном во льдах, предположительно тысячу лет, вообще кого-то живого, но все же... Видимо, мы настолько привыкли к мирной жизни, что разучились адекватно реагировать на потенциальную опасность. Ведь, если быть честным, то количество спецназовцев, прибывших на станцию, меня тоже не смутило. Мы вновь движемся знакомыми полученными коридорами. — Значит, они использовали только четверть мощности? — переспросил командир спецназа. — Да, — подтвердил я Славак Шиштова. — Не вдаваясь в детали, могу сказать, что они слабо разбираются в своих ружьях. Наши противники одичавшие инопланетяне, причем, по словам жара генетически измененные настолько, что похожи на его предков, выдернутых из эпохи Средневековья. жар это пришелец?» — переспросил Луи. «Да, это я», — ответил инопланетянин. Несмотря на то, что мы переговоримся по связи, слух жара настолько тонок, что он слышит нас, даже учитывая, что на нас одеты в скафандры, приглушающие звуки. Видимо, у него модифицировано не только зрение, но еще есть и слуховой имплантат. — И кем ты был на корабле? — спросил командир спецназа. — Навигатор. Это самое близкое по значению слова в вашем языке. «Капитан — Капитан, — раздался голос Кирилла. — В отряде все как-то разом насторожились, даже идти стали медленней. — Что? — Я ощущаю опасность, какая-то ловушка. — Можешь сказать, где и когда? — Через 10 метров начнется. — И как эти чертовы разведчики не заметили? — вырвался Луи. — Их нельзя винить в этом. Нечто только сейчас подготовило засаду. — Каковы наши шансы? Но поскольку мы уже знаем о нападении, то будем готовы. Вначале я увидел будущее, когда на нас напали без подготовки. И даже тогда мы смогли отбиться. Сейчас же вообще никаких проблем. Хорошо, тогда вперед. Скажешь, когда начнется и откуда. Мы двинулись осторожнее. Спецназовцы водили дулами эресотронов из стороны в сторону. У меня сердце заколотилось быстрее. Мы знаем, что на нас собираются напасть, но все равно идем в засаду. Во мне образовался сплав волнения, страха и уверенности, что все будет в порядке, как при поездке на каком-нибудь крутом аттракционе, снабженном множеством виражей, резкими спусками и подъемами. Ты вроде и знаешь, что все будет нормально, что тебе не угрожает опасность, но все равно внутри сердце сжимается от страха, а желудок сводит от волнения. Впереди я заметил небольшой люк. Датчики ничего не показывали, но я внезапно ярко представил, как крышка отлетает вверх, и оттуда вырывается огромные щупальца, пытаясь схватить одного из нас. Осторожней с этим люком», — произнесли мы с Кириллом одновременно, причем слово в слово и настолько синхронно, что наши голоса чуть ли не слились в единый. Спецназовцы тут же взяли люк на прицел. Я же глянул в сторону Кирилла, тот обернулся на миг, и глаза глянули на меня, а губы расползлись в слабой улыбке. Стоило нам подойти к люку, как датчики зафиксировали стремительные движения. Крышка люка взлетела, словно подброшенная взрывом. Совсем так, как было в моем воображении, щупальце выскочила наружу и устремилась к одному из спецназовцев. Десятки металлических шариков со свистом понеслись в сторону щупальца и мгновенно разорвали его на лоскуты, оставив на полу кровавые обрывки. Уходим. Очередная местная хауна. Что еще мы тут увидим, услышал я бурчане одного из спецназовцев. «Что у вас там случилось?» — раздался в общем канале голос разведчика. «Мелкое нападение. Лучше скажите, как у вас там». Мы уже дошли до места первого боевого контакта. До сих пор нам не встретилось врагов. Понял. Ребята, давайте в темпе. Не хочу нарваться на еще какую-нибудь засаду. Кирилл, все в порядке? Да, я сообщу, если что-то почувствую. Алексей раздался рядом тихий голос Джаара. Я в голову, ящер догнал меня и шел почти вплотную. Что? Я не понял или еще плохо понимаю ваш язык, но ведь Кирилл сказал, что видел будущее. Может, есть какой-то иной перевод этого слова? Нет. Нет. Ты все верно понял, Кирилл умеет предвидеть будущее, он псионик. При этих словах Жар уставился на спецназовца и чуть прищурил глаз. Я проследил взгляд ящера, и мне стало не по себе. Темные мрачные коридоры с мигающими и тусклого горящими световыми панелями — это стало для меня уже привычным. Даже появилось чувство, словно я здесь провел всю жизнь, а тот мир с зеленой травой и голубым небом, свежим ветром и соленым морем, омывающим золотистый берег, — лишь прекрасный сон. Мы прошли мимо трупов инопланетян, которых в свое время подстрелил Кшиштоф. Впереди появилась дверь, ведущая в комнату отдыха. — Всем приготовиться, — произнес Кирилл. Наблюдаю пришельцев В тот же миг раздался голос разведчика. Бездна. Их тут почти сотня. Мои датчики движения сходят с ума. — Вы все еще вместе первого боевого контакта? — Да. Мы за заповаленными трубами, — доложил разведчик. — Они выглядят как армия вторжения. Будьте осторожны. — Понял. Все вперед. «Кирилл, мы успеем занять оборону в зале», — спросил командир спецназа. «Да». «Тогда идем». Впереди идущие спецназовцы резко оторвались от нас, поролись в помещение и заняли оборону. «Ученых надо бы спрятать», — сказал один из спецназовцев. «Здесь есть небольшая комната по ремонту дронов», — подсказала Валентина. «Мы можем укрыться там». «Хорошо, так и сделаем», — согласился Луи Бастиен. «Верховцев, идешь с ними, охраняй их». «Вас понял». Мы зашли в уже привычное помещения. Я думал, что Верховцев останется снаружи, но спецназовец вошел вместе с нами. Езжитесь позади. Моя броня способна выдержать несколько попаданий, а вот ваши костюмы испарятся в одно мгновение. В общем канале связи то и дело раздаются команды Луи Бастиана или замечания Кирилла, но не слышны ответы остальных бойцов, похоже, они перешли на боевой канал. Луи Бастиан и Кирилл уже находятся в обоих каналах. Это сделано для того, чтобы в случае угрожающей нам опасности связаться с нами. В прошлый раз они все были в боевом канале, и потому мне пришлось спасать Валю самостоятельно. «Приготовьтесь, через десять секунд войдут», — раздался голос Кирилла. Я замер в ожидании, словно это мне сейчас придется отбивать атаку сотни инопланетян. Я даже начал отсчитывать секунды в уме. «Огонь!» — скомандовал Луи Бастиен. Даже находясь за толстой дверью в отдаленном помещении, я услышал громкий свист и хлопки. Если бы не умная система шумоподавления, то спецназовцы, наверное, оглохли бы, но система подавляет резкие и громкие звуки выстрелов таким образом, что их ты не услышишь, но зато сможешь услышать шепот другого человека на расстоянии пары шагов. Мои кулаки сами невольно сжались. «Все будет в порядке», — произнес охраняющий нас спецназовец, заметив мое волнение. «Если бы у нас не было шанса, Кирилл предупредил бы». «Эта вера в псионика, конечно, оправдана, но мне все равно не по себе». Звуки выстрелов продолжают доноситься до нас. В общем в канале то и дело раздаются отрывистые команды Луи Бастиена. Спецназовцы быстро маневрируют, переходя от одного разрушенного укрытия к другому. Вот дерьмо. В сердцах восприкнул Верховцев. Что случилось? Датчики зафиксировали множественные движения, пояснил он. Мы оставили приборы в том коридоре, где расстрелили щупальцы. Похоже, к нам идет еще одна толпа пришельцев. Кирилл, к нам идут противники, воскликнул Луи Бастиен. Нужно прорваться. Мы сможем? Да, только будут раненые, и делать это нужно быстрее. Верховцы, уведи ученых сюда. Всем перегруппироваться. Тактическая позиция номер семь. Идем на прорыв. Мы выскочили в зал. Пригибаясь, двинулись короткими перебежками к группе спецназа. Бойцы, ловко укрываясь за яйцеобразными капсулами, отстреливались от пришельцев. Десятки трупов валялись у хода. То и дело под прикрытием товарищей, группки ящеров пытались прорваться, стреляя в сторону спецназовцев. Но те быстро распределяли цели и расстреливали врагов с такой скоростью, что те не успевали пробежать и двух метров. Влетали, делали шаг, и тут же падали, причем практически одновременно, словно тут ухода имелось некое смертельное поле. «Майер, гранату проход, всем приготовиться!» «Второй отряд уже близко, двоих надо на подавление», — вмешался Кирилл. «Майер тем временем бросил небольшой цилиндр проход, от мощного взрыва по полу прошла дрожь». «Вперед! Майер, верховцы, прикрываете отход. Кирилл, Вилхорд, вперед на подавление!» Спецназовцы стремительно двинулись вперед. Майер и Верховцев царились в дверь, откуда должна была вывалиться вторая толпа пришельцев. Кирилл и рыжий спецназовец по имени Вилфред Йоргенсен тем временем подскочили к проходу стали стрелять тех, кого не задел взрыв гранаты. «Они отступают», — признёс Кирилл. «Заходите». Мимо них проход влетели ещё двое бойцов и Луи Бастиан. «Разведка, подожмите их там сзади», — скомандовал Луи. Ответа мы не услышали, а жаль. Мне бы хотелось услышать, что скажут бойцы, отправленные в разведку. Хотя жалел и думал об этом я ровно секунду, потому что потом мне стало не до этого. До нужного нам коридора осталось три шага, когда краем глаза я заметил движение и вернулся. Другая дверь, ведущая в коридор, из которого мы попали в это помещение, быстро открылась. Верховцев и Майер, оставшиеся внутри залы и прятавшиеся за капсулами, открыли огонь. Первые дикие повалились на пол практически сразу проход, залетела граната, раздался тяжелый хлопок. как если бы большой тяжелый стальной лист плашмя упал на бетонный пол. Мы вышли в коридор. Впереди я увидел Луи и двух спецназовцев, стреляющих в спины убегающим пришельцам. И тут навстречу врагам выдвинулись двое разведчиков. Я воочию увидел воплощение фразы «Оказаться между молотом и наковальней». Паникующие пришельцы даже не подумали, что впереди всего лишь двое. Они, потеряв несколько десятков товарищей, поддались страху. Их разум отключился – Они бросились в разные стороны, кто-то рухнул на пол, прикрывшись руками. Кто-то метнулся обратно, но так или иначе, через несколько мгновений, они все были убиты. «Верховцев Майер, отступайте, мы вас прикроем», — скомандовал Кирилл. Псионик и Вилфред, выглядывая в зал, из которого мы выбрались, стали стрелять по проходу, откуда пытался прорваться еще один отряд пришельцев. Я оглянулся. Спецназовцы два шага добежали до коридора, но в этот миг фиолетовый луч ударил Верховцева под колено. Последовала яркая вспышка. Ногу спецназовца почти перерубила Он тихо вскликнул и повалился в коридор. Вилхред схватил товарища, втащил внутрь. Нога на куске ткани проволотлась следом. «Что там случилось?» — спросил Луи. Верховцев ранен, — коротко доложил Кирилл. «Нужны носилки». Уильямс обухал. «Сюда! Приготовить носилки!» Двое разведчиков сорвались с места. Один на ходу снял небольшой металлический контейнер, закрепленный на спине. Кирилл, Вилхред и присоединившийся к ним майер Продолжали отстрелиться от пришельцев, сменяя друг друга, когда у кого-то кончался боезапас. Верховцев уже лежал на спине, пальцы сжались в кулаки, сквозь стиснутые зубы вырывался слабый стон. — Уильямс, что с тобой? — внезапно спросил Луи Бастиен. — Ничего особенного, капитан, только легкая царапина, — бодро ответил подошедший боец. — Я заметил, что рука спецназовца болтается вдоль тела, металлические пластины на ней оплавлены. — Готово, — отрапортовал Обухов. Грави носилки зависли умерть над полом, слегка покачиваясь и гудя. Верховцев, получил дозу обезболивающего, лежал зафиксированный металлическими застежками. Чуть правее от его правой руки есть панель экстренного освобождения на случай, если ему понадобится освободиться, а никто со стороны не сможет помочь. Отступаем. Кирилл кинул еще одну гранату и отступил от прохода. Дверь закрыла проход, но даже так я услышал характерный хлопок взрыва. Дальше мы мчались по коридорам, но сопротивление так и не встретили. Наконец, убежали в ангар, где был проделан проход. «Жар, твой скафанд в порядке?» – спросил я. «Да, в полном. Все функции работают нормально, так что я смогу выйти в открытый космос». «А как же запас воздуха?» «Помимо того, что скафанд следит за ним самостоятельно, я также могу включить функцию забора и фильтрации воздуха, чтобы пополнить хранилище. Сейчас у меня максимальный запас». Я вздохнул, оглянулся, чувствуя облегчение от того, что кошмар наконец закончился, и решил, что больше ни за какие коврижки не вернусь на корабль пришельцев. В этот момент я даже не подозревал, как сильно ошибался.